обустройство. Ну давай, Вовчик, показывай, как ты живешь. Отобрав обратно сумку и отпустив машину, обратился к нему Владимир. Да там же, куда же я? Ай да, что стоим? Блин, я страшно рад тебя видеть. А чего у тебя с носом? С носом? Машина резко затормозила, я и стукнулся. А вообще у вас тут в москве весело, как в Гарлеме накануне Дня благотворения. Ага, ну пошли. А что это? О, только заметил. Уже было направившись к подъезду, он остановился и кивнул на явные следы от пуль около подъездной двери. В самой железной, крашенной, шаровой краской двери подъезда тоже было несколько аккуратных отверстий с отшелушивающимся вокруг них покрытием. «Это еще что? Это ж со двора! Ты еще стороны проспекта дом не видел, а внутри вообще абзац! Да сейчас сам все увидишь!» «А... так ведь путь был! Установление народной власти! В смысле новой народной, антинародной же не бывает, та власть тоже была народная!» Ай да, сейчас сам увидишь последствия почти мирного установления. Они поднялись на четвертый этаж в квартире Вовчика. Владимир, остановившись, только присвистнул. Дверь Вовчика квартиру, как принято металлическая, была разворочена. Как будто гигантской кувалды ударили в край, вмяв замки и изорвав в лохмоте вокруг стальной лист, отколов значительный кусок около стены, смяв стальную облицовку дверного проема. Смяв дверь, а потом выдрав ее наружу, так что она торчала теперь на лестничную площадку, конечно же, не закрываясь. Крашеные светлой краской стены лечной клетки тоже имели следы мощного взрыва, вмявшего в Вовчикову дверь. Хотя все было давно и чисто подметено, на площадке не было никакого мусора, последствия взрыва производили сильное впечатление. Ничего себе! Как от тебя так? Только и смог сказать Владимир, а Вовчик же, только махнув рукой, потом расскажу, стал открывать дверь. Зме... За измятой внешней стальной была еще одна, тамбуром, старая, деревянная, массивная, и взрыв только выбил у нее замки и порвал диман... дермантин. Но не сорвал с петель и не расщепил. Вот эту-то дверь, немножко пошаманив, вставив новые замки, починив подручными средствами косяк, Вовчик и закрывал теперь снаружи на ключ. Не, это не как в Гарлеме, не прав я. Это у вас тут жизнь намного веселее. Воя приехал. Че, уже жалеешь, что ли? Нет, ты че? Я ж домой вернулся. Просто констатирую, что хоть одно веселье я пропустил, но всеобщий праздник чувствуется еще впереди. «Поучаствуем, Вовк, поучаствуем, куда денемся? Хоть издалека, но поглядим на веселье». «Ты проходи, проходи, я сейчас отодвину». «Осторожно, за эти вот торчащие железнины не зацепись. Наклоняйся. Теперь сюда сумку». Он оказался в квартире. Небольшая прихожая была неярко освещена падающим из окна кухни через коридор светом. Старые сальные от времени вытертые обои вешалка на стене. «Не, не разувайся. После этого экшена я завязал разуваться, как и делать большую приборку. Все равно теперь это только временно все». Но жить можно, ты не опасайся, я отвечаю. Это вот входная дверь, хоть и деревянная, но прочная. Я еще засов перекладину приспособил. Она же внутрь открывается, потому ее взрывом только и распахнула, а не вынесла, как внешнюю. Так что нормально. Ну, а если до взрывчатки дело дойдет, тут уж, как я убедился, вообще никакая дверь не поможет. Сам видишь. Пока он говорил, закрывая дверь на здоровенную балку засов, Владимир гляделся. Все было, как он помнил, когда еще тетя Маша, мама Вовчика, была жива. Сам Вовчик, казалось, совсем не изменился. Все та же короткая стрижка, неуверенно робкая улыбка. Балахонистые светлые штаны с большими карманами на бедрах, выстиранная бледно-голубая футболка. Перед отъездом Владимиров в Штаты он носил только исключительно камуфло, включая футболку. Сейчас, видимо, что-то изменилось в предпочтениях. Хотя обуду в неизменные берцы, но брюки на выпуск сразу и не разберешь. Оп. Вовчик. Я вроде не пил последние дни. Хотя носом и треснулся, но вроде не должно было быть у меня сотрясение. Мне показалось, там что-то пушистое пробежало. А, -а, а, это Джордж. В голосе Вовчика прозвучала нежность. Белочка? Кролик, декоративный. Это хорошо, что не Белочка. Значит, мне еще рано белочки видеть. Что у тебя делает дома декоративный Джордж? Тоже последствия становления народной власти? Не, -е -е. Джордж вне политики. Я его купил на рынке. Вовчик... Давай, ты мне расскажи по порядку, как ты за несколько недель, что мы с тобой не общались, дошел до жизни такое, что у тебя новая власть дверь вносит, а по квартире бегает пушистый Джордж. Это было еще до Джорджа и до происшествия у продуктового магазина. Когда случился путь, Вовчик был дома. После того, как умерла мама, он помимо своей обычной подработки сторожем на стройке и помощником бухгалтера, стал подрабатывать еще и корректором в издательстве, беря работу на дом. Незадолго перед путчем на стройке платить перестали окончательно. Поругавшись с начальством и так и не получив задержанную за три месяца зарплату, сторожа, скооперировавшись, однажды ночью загрузили какому-то частнику из пригорода все стройматериалы, которые еще оставались на стройке, кирпич, шифер, опалубку, остатки цемента за наличный расчет. А после того, как смогли продать кому-то и вагончик бытовку, посчитали все взаиморасчеты с работодателями законченными. У овчика осталась только корректура до бухгалтерии нескольких мелких фирмочек. рассчитывавшийся нерегулярно и в основном всякой натурой, благо что недорогими продуктами он затаривался на протяжении трех лет, вполне достаточно для индивидуального выживания. Вот и в этот день он сидел на кухне и на стареньком компьютере внимательно вычитывал текст. Текст был длинный, тупой, скучный, но за него платили, и Вовчик внушил себе, как обычно, что это и не работа, а тест на волю, усидчивость и внимание. Это удалось, и работа продвигалась споро. На улице грохнуло из-за выстрелы. Подскочив к ужаленный, он сбросил наушники, через которые в процессе работы слушал музыку, из-за которых раньше не услышал отдаленной стрельбы. Подскочив к окну, он увидел, как по проспекту перебежками передвигаются фигуры в камуфляже с оружием. Увешанные амуницией всеми этими разгрузочными жилетами, да, разгрузочно-подвесными системами, про которые он до этого не только читал на сайтах, но и даже сам сшил себе что-то наподобие на старенькой маминой швейной машинке. Они прятались за стенами, влипали в проемы окон, растекались в низших домов, И все, целились, целились в что-то, находящееся на другой стороне проспекта. Началось, вихрем пронеслось в голове. Опоздал, уметнулся к телевизору, включил его на полную мощность. Еще не появилось изображение, как телевизор запинающимся голосом диктор, сказал, Про происходит, э, просим сохранять спокойствие. Происходящее в городе контролируется, и вскоре ситуация будет, э -э, будет взята под контроль. В город выдвигается дивизия внутренних войск. Он смотрел в окно. Там, куда целились перемещающиеся по проспекту военные, что-то произошло. Сквозь речитатив дикторши доносилось рычание мощного мотора, фигурки засуетились и начали палить в том направлении. Дробно застучали автоматные очереди, а с той стороны им ответило тоже очередью, что-то большое, несравненно более солидное. Потом прямо напротив окна из прохода между домами выбежал и встал на одно колено человек в камуфляже с гранатометом на плече. Тут же сильно грохнуло, так что дрогнули. Отчетливо стекла, впереди и сзади гранатометчиков фыркнуло пламя, взлетели в воздух бумажки, листья, обрывки, и в той стороне, откуда было тра-та-та-та, -та -та, тяжело грохнуло. Что же я тут стою? Что же я же не кино снимаю? мелькнула мысль в голове у Вовчика, и он ринулся в ванную, упал там на пол и постарался вжаться под холодный, жесткий, надежный, как, казалось бок в ванны Вот она какая война! мелькнула в голове. Смотреть на войну из окна не появилось теперь ни малейшего желания. Стало понятно, что с улицы может прилететь что-то лишающее И очень просто. И потому он принял решение оставаться в ванной. Но стрельба и глухие удары взрывов продолжались так долго, что, наскучив, он все же сделал две вылазки. Затащил в ванную из комнаты спальный мешок, чтобы было не холодно на кафельном полу, прихватив там же и свой ТЧ, тревожный чемодан, в виде рюкзака, совсем необходимым для выживания на пару суток. И второй раз, вспомнив, что в кухне остался включенный комп, несомненно, и самая большая дома ценность, использовал туда на четвереньках, забрал его со стола. Телевизор в это время вещал уже мужественным мужским басом. Все, кому дороги демократия и законность, все здоровые силы общества, как один человек, поднимутся на защиту от посягательств. А потом война пришла и непосредственно в квартиру Вовчика. На лестничной площадке затопало, а в железную внешнюю дверь загромыхали чем-то железным же. «Открывай!» – донеслось с лестничной площадки. Чуть высунувшись из дверей ванной, Вовчик обмер, так что казалось, отнялись ноги. И я-то тут при чем? Заполошно подумал он, а в дверь еще несколько раз ударили чем-то и послышался, как ему показалось соседский голос. Он там, должен, дома должен быть. Вы постучите. Самая удобная позиция есть, я сам военный. А у нас на проспект только кухня выходит, никакого обзора. И вновь в дверь вдарили, видимо, пинками и прикладами. Вовщик, конечно же, не сделал ни малейшей попытки открыть дверь. Он молился выживальщескому Богу, чтобы они ушли, пусть к другой квартире, но вместо этого на площадке гакнули. Тищенко, давай тут дверь к чертям! Все вниз!» Поняв, что сейчас случится что-то страшное, Вовчик спрятался обратно в ванную, затворив за собой дверь и, завернувшись в спальный мешок, постарался вдавиться под ванную. Ему это почти удалось. На входе грохнуло так, что, несмотря на закрытую дверь, в ванной заложило уши. По квартире затопали. Кто-то рванул дверь в ванной и заглянул, щель потянул вонючим дымом. Вовчик опять привычно уже обмер, но на него не обратили никакого внимания. В комнате рывком распахнули окно, а на кухне тоже, причем и там, и там стекла лопнули. И вскоре из комнаты и кухни донеслись оглушительные вблизи очереди пулемет и два автомата. Стрельба продолжалась, как казалось, бесконечно, перемежаясь в перерывах заболестным забористым армейским матом. Военные матом, как понял Вовчик, не ругались, они матом разговаривали, при этом прекрасно друг друга понимали. Слушая дробное грохотание пулемета за стеной, Вовчик с ужасом ждал, что в пулемет сейчас с проспекта залепят из гранатомета или пушки, и он тут накроется песцовым хвостом за компанию с военными, причем даже не зная, кто это такие и за какие идеалы они строчат сейчас из окна его кухни. Но в пулемет ничем не залепили. Через некоторое время в квартиру опять кто-то забежал, грохоча кованный каблуками по паркету. В комнате последовал краткий диалог, весь сплошь состоявший из нецензурщины, и военные застучали каблуками, уходя из Вовчикового дома. Никто из них больше в ванную не заглянул. Стрельба и взрывы на проспекте не утихли, они просто переместились туда, ближе к комплексу Дома правительства. От военных осталась сорванная входная дверь, разбитые растоптанные горшки с цветами, выбитые стекла и горы стрельных гильз. Мобильник с обеденного стола, впрочем, тоже пропал. Когда Вовчик осмелился, наконец, выползти из ванны, телевизор на кухне по-прежнему работал, только на этот раз на экране была просто заставка. Как сообщили на следующий день, Здоровые силы общества победили. Два дня наводил порядок. Через неделю всем, у кого были выбиты стекла в окнах на проспект, застеклили централизованно. Очевидно, чтобы центр выбитыми окнами поменьше напоминал место боевых действий. Насчет взорванной двери только пожали плечами. С какой бы типа стати? Ее с проспекта не видно, возмущался Вовчик. «И что теперь с дверью думаешь?» – поинтересовался Владимир. «Ну что думаю? Ничего не думаю. Вот как есть, так и будет». Все равно я тут ненадолго не задержусь. Все это ненадолго. Как только опять назревать станет. А ты перед путчем это назревание чего? Не чувствовал? Не, не чувствовал. Готовя на кухне чай, виновато сообщил Вовщик. Или вернее чувствовал, но сигнала как-то не было. Как-то все казалось, что зачем сегодня, лучше завтра или через неделю. Здесь типа еще жить можно. Вот и тянул. Ну а теперь, тем более ты приехал. Вместе мы сила. Теперь все с нуля и по новой. с нуля по новой на старт новых красивых гонок владимир вспомнил как говорил профессор какого сигнала о начале ждут люди пожалуй никто и не почешется пока инструкции не появятся в виде гигантского табло в небе видимо на всех континентах и непременно со спецэффектами он огляделся по сторонам после коттеджа даже после студенческого кампуса обстановка квартиры у Вовчика поражала бедностью черт как же он трудно живет владимир почувствовал укол совести Сам-то он никогда не думал о таких мелочах, как зарабатывание на жизнь. Не пил чай из треснутой чашки. Предпочитал за чаем крекеры или тосты, а не высушенные, бог знает, когда самодельные сухарики. У него никогда не было таких выцветших занавесок на окнах. Прижались занавески, вообще не нужны. Лет двадцать неимененные обои. Что же я, сволочь, эгоист, не мог помогать другу? Впрочем, сам-то все за счет отца, выступал еще. «Эти сволочи еще виноваты», — продолжал между тем Вовчик. «Так». «Какие сволочи? Правительство?» «Ну, это, само собой, не о них речь. Я о соседях». «Вовка, это была самая моя большая ошибка, когда я им все рассказал. Но когда стал интересоваться выживанием, я с ними со всеми беседы провел. Объяснял, доказывал, рассказывал, как правильно запасы делать. Что ты? Смеялись. Пальцем у виска крутили. На Вовка сахар. И вот карамель. Ага, все из запасов. За психой держали. А потом, как пошло это ухудшение. Ну, помнишь, с чего все началось?» Что там, конфликт на Тайване, в Иране, когда все по-крупному закружилось, до Китая объявили агрессором, да поперли Советы Безопасности, когда все пошло в разнос, многие на жопу сели. Вон Ирина Павловна была старшим инспектором по кадрам, Алена главный бухгалтер, Валентина Лич диспетчером на аптечном складе, все без работы остались. Это без средств к существованию, как говорится. ну то есть их не уволили не знают знаешь нет тут же ввели мораторий на увольнение чтобы поддержать типа электорат только толку никакого в натуре что толку если обязали выплачивать только минималку а эту задерживают по несколько месяцев вот за счет талонов карточки выживают пока и тут же ко мне вовчик дай то вовчик дай все и ладно бы если скажем по соседски соли или спичек нет риса дай ребенку сварить сахару молока нет сухого молока дай вовчик у тебя ведь есть они знают а если ты говоришь. «Талон не получал, а расписывался, гляжу, только напротив твоей фамилии, росписи нет». «Масло, говорят, дай!» Вовчик распсиховался и, вдруг вспомнив, открыл холодильник с прикрепленным на нем магнитиками. Рыбки, верблюды, непримерный бутерброд с красной и черной икрой – символ успеха для малоимущих. В том числе и с фигуркой статуи Свободы, присланной Владимиром из Штатов. И, порывшись, достал и положил на стол начатую пачку масла. «Маш на сухари, Вовка, не тушуйся, у меня есть. В морозилке сохраняю. В свое время затарился». Сейчас консерву открою. Холодильник, он понимаешь, чем больше в нем замороженных продуктов, тем дольше размораживается, когда свет отключают. Так отключение к включению и перебиваюсь. Нормально. У меня, считай, битком. Так что не размораживается, не успевает. Еще можно масло просто в воде хладить, э, хранить. Мне бабка говорила, масло ведь главное что? Чтобы не окислялось. Вот в воде и... Ну ладно. Так вот, раз да два, а потом повадились, как в супермаркет. Я и Ирке говорю... Что такая загорелая? В отпуск ездила? Ну и как там? Я знаю, что волшебно, вернее, предполагаю, а ведь я тебе говорил, не время сейчас для отпусков. А ты мне что? Что ничего? Да пальцем у виска не крутила, как Олег, но посмотрела, как на пыльном мешком ушибленного. Я что, не помню? И ты не помнишь. А как в отпуск поехал, помнишь? Нафига! Чего я не поехал? «Надо жить здесь и сейчас!» – скривившись перед кого-то Вовщик и продолжил, открывая консервную банку, как отметил Владимир открывашкой с мультитула, которая на клипсе висела у него незаметно на поясе. Знакомый мультик, Владимир его со штатов по Вовщику заказу и присылал. Закончив с банкой, Вовщик тут же вернул инструмент на пояс. «Жлоб, — говорит, — ребенка кормить, — говорит, — нечем». Я ей говорю, «Ты как раз за отпуск на море проездила запас еды на полгода». Для всей семьи. она говорит, ты меня не лечи, ты дай масло ребенку. Если ты, говорит, такой гад, можем пойти вместе. Я при тебе кашку с маслом Лене кормлю, сама не стану есть, ты проверишь. Или говорит, ты сможешь спокойно тут у себя масло трескать, а в соседней квартире будет маленький ребенок от голода плакать? Сможешь, говорит, так? Ну, а ты че? С интересом спросил Владимир, при этом тщательно намазывая масло на сухарик. Чего? Я в этот раз не на все, что сказать. И опять дала ей. Масло. Ну и дурак. Знаю, что дурак. Не могу так сформулировать, почему. Легко, заверил Владимир с хрустом откусывая от импровизированного бутерброда и запивая горячим сладким чаем. У ребенка есть родители. Вот, я и говорю. Если родители и ребенка не предусмотрительны дураки, то это не твоя забота и проблема. Это проблема самих родителей и их ребенка. Если совсем уж дело плохо, то это становится проблемой более дальних родственников этого ребенка. А за неимением он их, государство, гражданином которого этот ребенок является, у которого к этому ребенку и к его родителям, кстати, есть счет, обязательство платить налоги, защищать это государство в армии, соблюдать законы и так далее. А у тебя к этому ребенку счетов нет. Да, обязательств, соответственно, перед ним нет. Так что, хотя... Что, хотя? Если, к примеру, ты берешь этого ребенка к себе, усыновляешь, типа... Вовчик поперхнулся чаем и уронил с вилки кусок рыбы, с брызгами упавший обратно в консервную банку, и с изумлением уставился на друга. Это я, к примеру, вот в этом случае, и у тебя возникает перед этим ребенком некие обстоя... обязательства. И у ребенка, как его, у Лени, тоже возникает обязательство перед тобой, как перед опекуном и попечителем, потом, когда он вырастет. В первую очередь моральное. А пока что ты мне предлагал этого Лени усыновить? Классное построение. Видно, что не зря ты в Штатах в универе вращался. Я бы так не сообразил. Не, я не предложил, конечно. Но я чувствую, что это косяк, что так дальше нельзя. И говорю ей, все, лавочка закрыта. Так на следующий день муж ее пришел, Олег. Ты, говорит, что вчера моей жене наговорил, что она вся в слезах. Ты, говорит, какого хера мою жену оскорбляешь, До да слез доводишь. Тоже пожрать ему в результате переговоров дал, с интересом переспросил Владимир. Ага. Виновато кивнул головой Вовчик. Но сказал, что в последний раз. И вообще больше на стук в дверь не реагирую. Они тебя в следующий раз, как оголодают, просто придушат. Тут же на лестничной площадке. Причем с полной уверенностью в своей моральной правоте. Они же не для себя, для ребенка. И будут где-то правы. Не, они уехали потом. Вроде в деревню. Ага. Ну так другие придушат. И тоже с полным правом, раз ты так засветился. Да знаю я. Вовчик опустил голову. Водку будешь? Потом, вечером, Вовчик, давай пока день попробуем что-нибудь с твоей дверью сделать. Нельзя так. Пытались уже как-то залезть, но я почти всегда дома, так что не рискуют. Сидишь тут, как кощей на сокровищах. Обязательно ведь найдется добрый молодец, чтобы тебя раскулачить. Или молодцы. Вовчик подмигнул. Так уже мало что осталось. Я все в основном в деревню переправляю. В Бабкин Дон. Там подвал хороший и того около. «Потом расскажу». И, заметив взгляд Владимира на обстановку, торопливо добавил. «Вов, ты не подумай, что я тут чуть ли не нищенствую. Я бы тут давно ремонт сделал. Ты же меня знаешь, у меня руки не из жопы. Только смысла нет. Все равно рано или поздно, завтра или через месяц-два, но из города линять надо будет. Гиблое место город. Так что пускай. Ты не думай, у меня с деньгами нормально было. Просто я все на ништяки. Да ты же увидишь. Ты же это...» Он помялся. «Ты же в курсе, что твой папа за мое обучение в институте платил». С прошлого года, как мама умерла, да. Потом, говорит, тебя к себе на ферму возьму. Но я думаю, это он так, чтобы я себя обязанным не чувствовал. Че, совсем никаких следов? Я буду искать, буду искать, Вовчик, сказал Владимир, вставая из-за стола. Спасибо, дружище. Но пока мы тут, надо себя чувствовать хотя бы в относительной безопасности. Благо в муске, думаю, двери взрывают значительно реже, чем просто стреляют. Телефон работают? Местная рекламная газета есть? Приехавший по вызову мастер с фирмы по металлоремонту только покачал головой, увидев исковерканную дверь. Но, не задавая дальнейших вопросов, все замерил, осведомился, вот на эту выбоину сделаем квадратную накладку или с листа пятерку на шпильках с тянем устроит Заверил, что дверь завтра привезут, упомянул про доплату за срочность и, взяв предоплату, убыл. Перед этим, оговаривая стоимость замены двери, Владимир чуть не выпал в осадок. «Это за одну эту или у всех наличные клетки?» «Вы, может, перепутали? Это всего лишь квартира, а не банковское хранилище. Все верно? Ну и расценки. Ну ладно, ладно». Объехав и обойдя за остаток дня пару намеченных мест в поисках следов отца и сестры, Владимир вечером вернулся в квартиру к Вовчику. Света опять не было. Сидели в зале, пили водку, закусывали ферменным выживальщицким блюдом Вовчика – гречкой с тушенкой. «Ее не надо варить, Вовка», – пояснял Вовчик. «Достаточно просто залить кипятком и закрыть в посуде минут на пятнадцать». Мне для этого термос с ржавейки, есть, с широким горлом, и специи с солью. Потом как разбухнет, туда тушенки, одновременно и жир, и тушенка согреется, и гречка немного остынет. Перемешать и... главное специи, и тушенка, и гречка. Гречка и правда была хороша. Два молодых здоровых желудка быстро под бутылку водки уничтожили содержимое выживальческого термоса. У Вовчика нашлась и бутылка коньяка, довольно дешевого, как сразу определился ведущий в этой сфере Владимир. «Но это тебе не Сентропе», — сказал он себе. И, держа в руках каждый по бокалу с янтарным напитком, таинственным мерцавшим в свете стоящих на столе свечи кемпингового маленького светильника и фонарика, направленного в потолок, друзья продолжили утреннюю беседу, время от времени пригубляя прекрасно идущий после гречки с тушенкой до да подводочку благородный напиток. Владимир сделал себе в уме пометку, что не подумал посмотреть в отцовском баре. «Они дураки и сволочи!» – продолжал жаловаться Вовчик. «Когда у нас в подъезде случился пожар, горела проводка, у меня у одного был огнетушитель. Я тушил, а они меня потом спрашивали, откуда у тебя огнетушитель?» «Купил, говорю». «Купил? За свои огнетушитель?» «Не верит». «Так и сказали, наверное, спер где-то». «Это они еще не знают, что у меня и противогаз есть, и АЗК, и самоспасатель флотский. И тоже купил». «За свои, дураки и сволочи, одно слово!» «Вовчик, тут в Мурске можно купить пистолет, не знаешь?» А «Отвык я от местных реалий. Как-то неприлично сейчас в Мурске без пистолета». «Не, Вов, не знаю. Зачем? У меня пневматичка Кроссман есть. Ты же и высылал, помнишь?» «Это не то. Помню, я помню. По цене как хороший пистолет, а по сути, это, знаешь ли, на птичка охотится». «Ты что? Пять пять, папский калибр. Знаешь, как шьет?» «Ну, это все так...» «Не-не, это все равно, Вовчик, слушай, а чего у тебя нормального ходничьего ружья нету?» «Ну, это, согласно концепции, с трудом уже переключился на новую тему, Вовчик, видишь ли, как-то я это по-другому все представлял, БП этот, одномоментно, что ли, чтобы бац, и все поняли, случилось, началось, и тогда уж, ну, должны открыть армейские арсеналы, раздавать населению оружие, и ведь много оружия-то, и, ну, должно появиться нормальное оружие, как везде описано». Ну, сам посуди. Охотничий глоткоствол сливает армейскому в чистую, А денег на него надо. И засветка опять же. В ЛРО. Ну, регистрация. А выживальщик должен быть незаметным. Я же даже камуфо теперь на, на, не ношу. Ну, говорю тебе уже. А если там охотятся на мелкую дичь или там по зомбям, так пневматичка вполне себе. Все так, все так, Вовчик. И все же пока что, во всяком случае, пока мы в городе, А то ведь до периода раздачи оружия можно ведь и не дожить. Вообще, конечно, главное оружие – голова. Если пришлось оружие применять, значит, ты что-то не то делаешь. Начал был Владимир, но спохватился, что почти слово в слово повторяет слова отца. Вспомнил перестрелку в ресторане, как бежал, оглядываясь по улице, опасаясь пули в спину, и тут же поправился. Но всегда в городе, пока еще мирным, но может понадобиться и оружие. Лучше, если это будет пистолет или револьвер. Короткоствол со знающим видом кивнул. захмелевший Вовчик. «Краткосвол», — согласился с ним Владимир. «Только взять неоткуда. Если только отобрать у кого?» «У кого?» «У кого есть. Ты совсем в Америке гангстером заделался?» «Не, в Америке с этим все в порядке». Завалившись спиной на широком Вовчиком диване, положив ноги на табуретку, он вытянул руку с бокала коньяка в сторону светильника, прицеливаясь в него сквозь напиток, и на память процитировал. Ни один раб не должен хранить или переносить оружие, если только у него нет письменного приказа хозяина или если он не находится в присутствии хозяина. Во! Биль Арабах, Вирджиния, 1779 год, прикинь. А мы не рабы, рабы не мы и так далее. И потому в новых реалиях нужно оружие. Вот и профессор то же самое говорил. У гангстеров вот есть оружие, вот у гангстеров бы и отнять. Нет у тебя знакомых гангстеров? Я вчера чуть не познакомился, но обстановка не располагала, не успели друг другу представиться. «Кстати, что за оригинальный у тебя диван?» Он поерзал спиной на диване, постукал в него локтем. «Хрустит там что-то?» «Сейчас покажу». «Но насчет короткоствова вряд ли. Сейчас за оружие знаешь, как взялись?» «Слышал что-то?» На грудь ему откуда не возьмись из темноты прыгнул пушистый кролик, так неожиданно, что он вздрогнул. Попытался его поймать, но тут резво ускакал куда-то за диван. Он меня до непроизвольной дефекации доведет, твой Джордж. Вот если травматик... Не, резинострел, что ли? Не, не надо. Вредная эта штука. Вселяет ложное чувство уверенности с минимальной эффективностью. Недаром в Штатах резиноплюи гражданам запрещены, только полицейским. Но тех специально учат. Да и в суть чего они больше тайзером? Эти завтра нож дам. У меня небольшая коллекция образовалась. Увидишь. Нож – это хорошо. Как говорится, за неимением горничной имеем дворника – Будь у меня тогда нож, а не позватель нам с тобой доступных девочек. Фу, черт, вроде немного выпили, а уже заговариваюсь. Нож на короткой дистанции. Выигрывает у пистолета. Точно-точно эти -точно, ролики на ютубе покажу. И сам теперь тренируюсь. Без кондрата теперь никуда. Давай я тебе конструкцию дивана покажу. Хрустит, говоришь? Вовчик взял со стола фонарик и отогнул край матраса. Владимир сразу обратил внимание, что фонарик у Вовчика нечто тому ноунеймовому китайскому изделию, что он сам вчера в три дорого купил у таксиста. Маленький, но с ярким белым лучом, видимо с разными режимами, с клипсой, цеплять за карман. Широкий диван у Вовчика был тоже специальный, выживальщицкий. Одинаковые двухлитровые бутылки из-под минеральной воды были связаны скотчем в квадратные пакеты по 9 штук. Три ряда по три штуки. Каждый такой пакет был обтянут, обшит от руки материей, и, стоя на стороне с пробками, представлял себя своего рода небольшой пуфик. Четыре ряда по шесть таких пуфиков в ряд в деревенной раме на ножках образовывали основу дивана, сверху накрытого плотным поролоновым матрасом и застеленного покрывалом. Практически все чисто самоделка, сделанная руками самого Вовчика. Вот и все, если не считать того, что пластиковые бутылки были наполнены водой, и потому диван Вовчика представлял собой, кроме места отдыха, еще и полкубометра стратегического запаса воды в квартире, чем Вовчик немало гордился. Его гордость диваном дошла до того, что он великодушно позволил Владимиру спать на нем, сам привычно устроившись на полу в спальном мешке. Надо привыкать к трудностям и лишениям Вовка. «Знаешь, – уже засыпая, – проговорил Владимир, – пока суть до дела, не замутить ли нам в Мурске какой-нибудь бизнес?» чисто до убийства времени, наработки социальных связей и материальной поддержки штанов надо будет подумать